Глава 19. Он выплывал из небытия, слыша голоса над собой. Однако слов разобрать не получалось, они приходили и уходили в виде гула, словно вода стекала в речной песок в такт ударом сердца. И с каждым ударом возникала боль. Он чувствовал себя слабым и разбитым, мучительно хотелось опять провалиться в беспамятство, однако боль не позволяла. Стёма приоткрыл глаза, стал различать отблески огня, запах дыма и едких настоев. Потом кто-то склонился над ним, и он, наконец, увидел старческое лицо в обрамлении белых волос и бороды. «Он приходит в себя», — произнёс рядом незнакомый голос. «И тут же ещё кто-то склонился рядом. кудияр, отец». Стёма хотел улыбнуться ему, но только и смог что застонать. Такой острой была боль во всём теле. Она отдавалась и в боку, и в плече, жгла в ногах. «Тише, тише, сынок», — приговаривал кудияр, «А ты как хотел, чтобы после такой схватки да ещё и не болело ничего». Стёмке казалось, что его режут тупыми ножами и рвут калёными щипцами. А в горле как будто огненный поток. Но, хвала богам, к его губам поднесли чашу с питьем. Оно было теплым и сладковатым. Маковый отвар, чтобы спать. Хорошо бы поспать. Но как, когда все тело сплошная рана? «Вовремя вызвали меня, воевода», — продолжал звучать рядом всё тот же незнакомый старческий голос. «Он не успел потерять много крови. А то, что весь горит, это даже хорошо. Это его дух борется с хворобой». Посмотрим, как он вынесет утренние часы, если превозможит ему жить. Я превозмогу, — хотелось с Тёме успокоить отца. У кудияра было такое несчастное лицо, огорчать старика не хотелось, но отчего он думает об отважном воеводе кудияре как о старике? Не потому ли, что его борода и виски стали совсем седыми? Второй раз Тёма пришёл в себя, когда уже было светло. В открытую дверь в избушку вливались яркие солнечные лучи. Слышалось щебетание птиц, громкое и резкое. Кто-то протирал ему голову куском влажного полотна. Такое облегчение. И рядом опять отец. «Ну, как ты?» «Скоро встану, но где?» И в памяти всплыл образ с светорадой. Ее мерцающие глаза, когда она наклонилась к нему, поцеловала, а потом ушла. Навсегда. И Стема застонал от нестерпимого ощущения утраты. «Тише, тише, мой маленький», — сказал рядом кудияр. «вот сейчас сменю тебе повязки, напою настоем, будешь у меня краше прежнего». «И почему он зовет меня маленьким?» «Да какая разница, а вот Светка, её больше нет для меня». Кудияр приподнял сына, осторожно снял с него полосы полотна, которыми была туго перебинтована верхняя часть туловища, под ними оказался подсохший слой пряно пахнувших трав и еще какая-то мазь, отдирать от которой полотно было больно. Потом Кудияр промыл ему раны и порезы, остро пахнувшим составом. Самая глубокая рана была в боку, под ребрами, и еще очень болел порез от плеча до локтя. Хотя и не слишком опасный он постоянно кровоточил и повязка была мокрой от крови обмыв сынакудияр стал толочь какое- то средство в ковше намазал его на чистый кусок полотна где ты так научился врачевать отец мне много чему пришлось научиться в жизни всякое бывало но главное мы сразу позаботились о тебе а потом мои парни волхвов сыскали в здешнем лесу местные ведуны знают свое дело сразу за тебя принялись а то что больно так и должна болеть. Но ты выдержишь, ты молодой, справишься. Тут самые подходящие травы, они смешаны с медвежьим жиром, взятым из самого нутра хозяина леса, ближе к сердцу. Вот ты получишь силу медведя». Он еще продолжал говорить, но Стема уже не слышал. Уснул. Потом он начал поправляться. Молодое здоровое тело помогало лечению, поврежденные ткани сращивались и сочились уже не кровью, а сукровицей приходившие наведать раненого волхвы, удовлетворенно кивали. «Они тут неплохие мужики», сказал сыну после ухода в ведуновку Дияр. «Дело свое знают и все время стремятся помочь. В чащах, где почитают улыбающихся богов, служители не такие важные. В городах им только подношения подавай да почет выказывай, а эти, я попросил, они и пришли». Сказали, что потом, когда встанешь на ноги, рассчитаемся. А пока каждый день приходят, заботятся о тебе. снадобья несут, на капище огонь возжигают, дабы боги не оставили тебя без внимания. У Дрюговича ни один бог над другими силы не имеет. Вот служителей молят каждого понемногу. То живу подательницу здоровья, то макошь, чтобы нить судьбы твоей не пресеклась» о перуна чтобы силу не отнял а больше всего рода чтобы ты выжил встал до да сыновей таких же крепких наделал и он подмигнул сыну сстема с лежанки глядел на отца без привычных доспехов в светлой холщвой одежде местных жителей кудияр выглядел непривычно как непривычно для стемки была и ранняя с седина отца словно пеплом присыпавшая его буйные кудри и бороду вокруг рта но стариком кудияр все равно не казался Плечистый, рослый, так что головой едва не касался свода избушки. Стемка когда-то мечтал вырасти таким же могучим витязем, но так и не смог дотянуться ростом до отца. «Ты на мать свою похож», — объяснял ему кудияр «Она была такая же ладненькая и подвижная, хотя и не больно высокая. И цветом глаз ты в нее пошел, да зоркостью тоже». «Да ведь ты ее почти не знал», — замечал Стема, помня, что с его матерью кудияр сошелся по просьбе Гордоксевы и только на одну ночь. «Как же не знал? В Смоленске ее все знали. Красивая была, вот и ты в нее». Они оба умолкали. Стема полулежал, опершись спиной о взбитое изголовье под шкурами. кудияр привычно возился у стола или помешивал какое-то варево в котелке на выложенной камнем печурке. Потом садился на пороге открытой двери, начинал перебирать связки собранных трав, связывал в пучки, что-то говорил. Вот лапчатка, очищающая кровь, вот донник для заживления ран, а вот и вербена для обеззараживания и притока крови. Стема невольно начинал улыбаться. Надо же, такой прославленный воевода, а как поглядеть обычный знахарь? И он вслушивался в слова разговаривавшего с самим собой кудияра пока его речь не начинала казаться невнятной. Это убаюкивало, и раненый вновь засыпал. Спал наичистей сном, пожалуй, как никогда в жизни много. Снилась ему Светарада, её смех, разлетающийся по ветру волосы, прозрачные светло-карие глаза под длинными чёрными ресницами, её нежная кожа, улыбающийся сочный рот. Вот они плавают вместе в реке, брызгаются и хохочут, вода несёт их легко. Хорошо-то как. И светка такая, вдруг в снёме становится тревожно. Он начинает озираться и видит вдоль берега силуэты людей. Он понимает, что из этой солнечной реки им нельзя выходить, только тут, на воде, спасение. Ибо там, вдоль текучей воды, стоят все они. Суровый Эгель, мутный, как будто под слоем мёда. Игорь в высоком островерхом шлеме, а с ним мрачно поглядывающий Олег. Там же и Ольга напряжённая, недобрая, нервно теребящая, переброшенные на грудь косы. И все они отчаянно злы на них со светорадой, Поэтому и нужно держаться подальше от берега, Уплывать в ночь. Какая к бесу ночь, Если только что вода в реке искрилась солнцем? Но нет, уже темно, плещет волна. Ах, только бы ему держаться на ней, Только бы уплыть, Ведь теперь без светорады Стемки не жить, Да и ей без него, А волна все несет, несет. Света вскидывается он со сна. Тише, тише, оказывается рядом отец, Мягко укладывает, убирает со лба сына влажные волосы. Все уже хорошо, успокойся. У Стемы кружится голова, дышать тяжело. Вынес бы ты меня на двор, батя, притомился я уже лежать. Повремени сын, слаб ты еще, того и гляди, раны могут раскрыться. Ведь едва тебя выходил, так что лежи, отдыхай да набирайся сил. кудияр садится рядом, начинает вести с сыном речи. Наговорились они, пожалуй, на всю жизнь. Правда, говорил в основном кудияр Рассказал с Тёме, как градоксеву приносили в жертву, как она покорно выпила поднесённое ей волхвами питьё, а потом безучастно шагнула, скручена Днепром, канула в воду, как камень, только круги пошли. Кудеяр тогда на празднике напился до полусмерти. Смутно помнил, как люди кричали и плясали, когда пошёл дождь, когда Перун принёс, наконец, на землю грозу. Тогда ливни шли без конца, кудеяр же все пил. Ты ведь всегда любил княгиню Гордаксеву. Осмелился как-то заметить его сын. Бывшего его да только кивнул седой головой. Всегда. Знаешь, сын, я ведь в молодости, как ветер был. Носился где попало, бабам и девкам подолы задирал, задирала потом словно очаровали меня. Баб ведь под солнцем много, а мне ни одна душу не всколыхнула так, как Гордаксева. И сколько бы потом у меня ни было случайных полюбовниц, ни к одной сердцем не прикипел так-то. стёма глядел на седую голову отца. Откуда седина -то? От того ли, что уже пора пришла? Или из-за него, единственного признанного своим сына? А может, появилась когда ладу его в реке утопили, а он должен был смотреть? Стема не расспрашивал. Видел, что отец опять возится со своими травами, ступками и пестиками, что-то толчут, напевая негромко. Стёма отворачивался, рассматривал на полках вдоль бревенчатых стен избушки всякие лубяные коробки и деревянные миски, развешанные пучки трав, печку-каменку. А думалось ему о светораде, если вдруг выйдет так, что он повторит судьбу отца, что полюбит только одну единственную, а то, что он полюбил светораду, это Стёма понимал, ненавидел когда-то, злился на неё, а потом... Когда успела зачаровать-то его легкомысленная Светка? вертихвостка, насмешница, плесунья безудержная, и красота несказанная, и сердце золотое. Княжна, княгиня будущая. Может, Стёма сошёл с ума, располюбил недоступную ему девушку, но, видно, это у него наследственное, хоть в чём-то пошёл в отца. Но Стёме повезло больше, ведь его избранница ответила ему взаимностью. «Никогда и никого я не любила так, как тебя», — сказала ему святорада, и он ей верил, Какая пара из них могла бы выйти? Эх, мечты! Кудеяр рассказал сыну, какой переполох поднялся, когда стало известно об исчезновении княжны. Все тогда будто опалаумели. Весь Смоленск бурлил. Люди бегали и кричали, что украли их светлую радость, что не будет больше им счастья. Принесший известие княжи Чингельт на себя не походил. Яры злой, даже голову забывал брить, так носился по округе, разыскивая сестру. По всем рекам, по всем путям искали святораду Смоленскую. Многие тогда решили, что это Стемка-Стрелок ее похитил. Только Олег, который все еще пребывал в Смоленске, расспросил обо всем подробно и заподозрил, что дело это может быть как-то связано с Гуннаром. Вот Олег с княжичем Асмундом и разослали повсюду вестовых, велели обыскивать все идущие по рекам суда. А самого Кудеяра Олег отправил в Киев к княжичу Игорю, чтобы и тот занялся поисками своей пропавшей невесты. Кудеяр встретил Игоря, когда тот возвращался из степей в Смоленск за невестой. После удачного похода молодой князь был очень горд собой, а тут такое известие. У него, сокола русского, умыкнули невесту почти перед свадебным пиром, и он сразу же ринулся на поиски. Хорошо, что немного помешкал, а то в спешке пропустил бы гонца от Стемы. Как только кудияр с молодым князем увидели пояс Стемы, поняли, что парню ведомо, где находится княжна, они сразу поспешили на реку Бобр, и, видимо, сама доля им подгадала, раз прибыли вовремя. Но гунар то Гуннар, так отплатить воспитателю за добро и ласку. Да и княжна хороша, говорил кудияр глядя куда-то мимо сына и хмуря темные брови. Чего она к тебе целоваться при женихету полезла? Он ее почти из когтей варягов вырвал, а она ему слова доброго не успела молвить, как побежала тебя при всех лобызать. А ведь Игорь поначалу тебя наградить хотел, теперь же. Эх, плевал я на его награды, отмахнулся с Стема, из когтей вырвал. Всего-то и удали у него, что чужими трудами пользоваться. Это еще вопрос, кому княжна больше обязана. Игорь-то явился. Слишком поздно. И нашел бы только тело невесты с перерезанным горлом в камышах, а я... Ну да, ты удалец, все видели. И княжна особо тебя отметила. Что за напасть у тебя от нее стемит? Ты бы так при князьях возвыситься мог. Стема перебил отца. Я бы только тогда возвысился, когда мельничный жорнов по реке поплыл. А святорада? Она наградила меня лучше других. Она... моя светлая радость. Кудеяр смотрел на сына серьезно и строго, Его сильные руки нервно сжимались. «Зачем тебе из-за девки жизнь себе ломать, парень? Таких, как она, у тебя будет еще много. Как и у тебя, батя». Они оба умолкали. кудияр опять завел речь о волхвах дриговичи о том, что они мудрые и добросердечны. Это даже дружинники отметили, когда принесли сюда Стему, а дриговичи сразу проявили заботу. А потом кудияр отправил своих воинов и дальше службу нести, а сам остался с сыном. Не мог же он его бросить, да и сердит был на Игоря за то, что тот оставил стрелка в лесу. Другой бы о спасителе невесты позаботился, а, Игорь? Ему люди? Тьфу! кудияр это и прежде замечал. Олег тоже больше печется о власти, чем о тех, кто под его властью ходит. Поэтому воеводу так и расположили к себе дриговичи с их незлобливым нравом и сердечностью – Если бы Кудеяру судилось прожить жизнь заново, он поселился бы именно в этом краю, хотя не стар ведь еще. И с Дрюговичами сдружился, в их селища ходит, знакомство завел. Что Кудеяр сжился с местными, Стема скоро понял. К их лесной избушке не раз приходили окрестные люди. Отец разговаривал с ними, давал целебных снадобий, которые сам готовил. Иногда брался лечить, будто это не он когда-то водил сотню копейщиков в степные дозоры. Отбивался от степняков в порубежных крепостях. Воевода. Ха. А как поглядеть ведун лесной, готовый всякому оказать помощь, да и сам охотно принимающий подношения за труды. Яйца в лукошках, круги творога, битую дичину. Когда назад думаешь отправляться, батя? кудияр только посмеивался. А сам-то когда? Это тебя скорее потянет к себе людская толчия. Ты у меня общительный. И уже вставать начал. Скоро, небось, поспешишь расправить крылья соколиные. кудияр вернул с Тёме его лук, принёс собранные стрелы. Не хочешь на охоту со мной пойти? Или погребы? Их после прошедших дождей в лесу, видимо, невидимо. Сам-то он часто отлучался. Даже в расположенное неподалёку селище ходил, когда народ там собирался посвящать мальчиков в воев на праздник Перуна. Сын его уже поправлялся, начинал вставать, ел, иногда помогал отцу рубить дрова. «Правда, тело у парня еще в шрамах, но со временем они заживут, а те, что останутся, какой же воин без шрамов?» Кудеяром овладела какая-то тихая радость. Он улыбался чаще, порой даже песни пел, возясь по хозяйству, был приветлив с посетителями, да и волхвы местные к нему теперь приходили просто так, чтобы поговорить, сидели долго с бывшим воеводой у лесной избушки. После таких бесед Кудеяр выглядел каким-то просветленным. Если что, его и волновало, то только странное, непривычно замкнутое поведение сына. После выздоровления будто подменили парня. Ни прежней лихости, ни озорства, ни желания попробовать вернувшуюся силушку. Взгляд Стемида все чаще становился каким-то странным, отрешенным и сосредоточенным одновременно, словно он пытался заглянуть в глубину своего существа. Если отец пробовал расспрашивать, он отмалчивался или уходил. Возьмет лук со стрелами и в лес а возвращался обычно пустым, словно и зверя не видел. Стеме и впрямь иногда казалось, что он выпал из обычной жизни. Ничто его не радовало, ничто не тешило. Только и думал, уже серпень настал, значит, Игорь уже справил свадьбу со святорадой, посадил ее подле себя княгиней. Увидеть бы ее? Да горько! Светка говорила, что будет его любить и став княгиней, но Стема не хотел этого. Понимал, чем это для них обернуться может. Ведь сколько глаз будут следить за молодой госпожой, сколько ртов захотят донести. Вот и оставались с одни воспоминания, как они плясали с книжной на посиделках у заветного дуба, как он учил её стрелять из лука, как они беспрестанно ссорились, а потом опять искали друг друга. Эх, светорада золотая! Он думал о ней так часто, что создавалось ощущение, будто она сидит рядом с ним. Это было как наваждение, но ведь только это ему и осталось теперь. Он видел ее в бликах солнца на воде, в блеске трепетавших на солнце листьев, в белых облаках на голубом небе. Иногда нынешняя спокойная жизнь казалась с Теме бесконечным сном, когда вроде надо встряхнуться и жить дальше, но ни сил, ни желания не было. Он погружался в этот сон все глубже, и не ведал, где дорога назад, к настоящей жизни. А разве хотел он жить? святорада была недосягаема для него, а жизнь без нее казалась неинтересной. Как-то бесцельно проходив с луком полдня по лесу, с Стема вышел к тому месту у реки, где сражался с варягами. Возможно, и души их где-то тут бродят, над кучей земли, куда русы сгребли пепел от сожженных тел похитителей княжны стёма только глянул в ту сторону и прошел мимо, спустившись к самой воде. Ну и местечко. Как же он бегал тут по такой предательски податливой почве? А деревья пригнулись к самой воде, держась на обрывистом берегу лишь благодаря своим крепким корням. стёма сел на один из таких стволов и стал вспоминать. Вспомнил, как Гуннар шагнул к святораде с ножом. Вспомнил свой ужас, когда понял, что собирается сделать с ней этот ее жених. Какой-то шорох отвлёк парня. Он оглянулся и увидел большого, бурого сахатого. Лось стоял совсем близко, откинув назад голову с короной рогов. Затем вошёл в воду и поплыл против течения, разрезая грудью воду не хуже драккара варягов. Потом лось вышел из воды на другом берегу, стряхнул с себя холодную влагу и медленно величаво двинулся в заросли. Да только рогами так зацепился за ветки, что оступился на длинных ногах, фыркнул недовольно. Стема вдруг заметил, что улыбается. И не потому, что лось его позабавил. Просто вспомнил, как вез на пегаше рога такого же огромного сахатого для светорады. Он тогда плохо закрепил лосиные рога на спине лошади, так что приходилось все время поправлять их, задерживаясь в пути. Стёму тогда это очень раздражало, и он сердито оглядывался на княжну, а она шла следом и всё время улыбалась, прощая ему и ворчание, и грубость. Стёма прижался лбом к прохладной коре дерева и разрыдался, как ребёнок. Саму душу, казалось, выбросит из себя вместе с этим позорным для мужчины плачем. Возвращался назад уже в потёмках. И еще издали расслышал какой-то шум со стороны поляны, где стояла их лесная избушка. Обеспокоившись, Тёма ускорил шаг, выглянул из зарослей и вышел уже не таясь. К Кудеяру прибыли его дружинники, человек 40 голдели поднимали чаши, вращали на вертеле над большим костром тушу убитого кабана кудияр был с ними непривычно веселый, довольный, странно только смотревшийся в своей простой одежде и кожаные безрукавки среди одетых в булат вооруженных воинов. Стемку скоро заметили. Рядом тут же оказался Бермята, похлопал приятеля по спине. А вот и ты. Поговори с ботяней, парень, а то меня к нему в дружину отправили, а он все твердит, не вернусь, да не вернусь. Стемку окружили и другие воинские побратимы, толкали, обнимали, даже качать принялись. Живой, да и крепкий, как прежде. А мы опасались, что проклятые варяги нарубили тебя, как редьку. Да что ему сделается, лишаку-чубатому? Ой, держите меня, Стемка, в постолах древлянских, как простой смерть. А ведь помню, раньше ты только в подкованных сапожках красовался перед девками. пояс твой где? Об этом поясочке на Днепре уже басни слагать начали. Говорят, ты этим поясом саму княжну Смоленскую спасти умудрился. Это все басни, людьми сочиненные отозвался кто-то из толпы воинов. А я сам тогда тут был и видел, что не пояса а луком со стрелами и чужой секира и Стемка княжну оборонял. И сражался-то как будто Святогор-богатырь. А теперь что? Похоже, и Кудеяр, ты к Дрегве решили примкнуть. Да лягушек с ними есть. Нет, пора вам возвращаться. За вами и прибыли. Под благодушные шуточки дружинников Стема нацепил свой пояс, ему поднесли ковш с пивом, а Бермята протянул на длинном ноже кусок випрятины. «На, вот поешь! Это тебе не болотная гадость, Дрегвы. Отведаешь кусок мяса с кровью и просияешь, как местные улыбчивые боги. А то, погляжу, совсем ты с лица спал». К сидевшему в стороне на бревне Кудияру все время боязливо жался олененок, спасенный когда-то святорадой Тот уже подрос, но терялся среди поднятого дружинниками гвалта. Кудияр указал на него сыну, сказал, «Видишь, кого по мне доставили? Теперь считай два сыночка у меня». А воины шумели, что за блажь такая у воеводы, возиться со зверем. Стема стал расспрашивать, как там у нас, как в Киеве, как в княжеском тереме, как отгуляли свадьбу младшего князя со Смоленской княжной. Да не было никакой свадьбы, наконец ответил кто-то из них, и Стема так и застыл, не донеся кусок мяса ко рту. Ему рассказали, что княжну святораду Олег с Игорем поселили в Выжгороде у посадницы Ольги. Народ так и зовет не терем Хоромина для невест Игоря. Ибо что Ольгу к нему привезли, и он оставил ее, что святораду. А ведь Ольга-то брюхата, сообщали с Теме, теперь этого не скроешь. А как же договор со Смоленском? Спрашивал стрелок. Ощутил, как внутри будто что-то оборвалось, а все тело наполнилось мелкой тревожной дрожью. Сам не ведал, от чего так разволновался, но одно понял святорада еще не княгиня Игоря. Рассказывал ему Бермята. Дескать, что-то не ладится с тем договором после похищения княжны. Люди в Смоленске тоже волнуются. Шлют гонцов в Киев, чтобы Игорь поспешил исполнить наказ Эгеля. Недавно и Асмунд отправился в Киев, поплыл на ладье. Этот, небось, все скоро уладит, он голова... А вот Ингельда князья услали в Новгород. Очень недоволен Олег, что из-за небрежения Ингельда невесту Игоря похитили. Вот и сказал, что оправдается старший сын Эгеля, только если в Новгороде порядок наведет. А то люди там что-то расшумелись. Но на то они и новгородцы, чтобы все время шуметь. Дело-то уже привычное. А вот то, что и мирный Смоленск гудит, это уже плохо. Так что не отвертится теперь Игорь от женить бы. От Ольги отвертелся. Но за ней такой силы, как Смоленск, не было. А за светораду весь Люд Смоленский встанет. «Да поженятся они!» — махнул рукой кто-то из дружинников. «Я слышал, как только лето продавец настанет, так и сыграют свадьбу. Разве сами не заметили, что приготовления идут?» «Заметить заметили, да только Ольга-то тяжелая, а она как-никак названная дочка самого Вещева. И еще не ясно, кого из невест он поведет к Игорю над текучей водой, кого волхвы осыплют зерном и кому люди вознесут здравницы». Стёма молчал, хмуря тёмные брови, в глазах какой-то острый блеск полыхнул, словно голубая зарница. А когда кто-то протянул ему ковш с пивом, принял его и выпил залпом. «Ай да стемит!» Весь сразу опорожнил одним махом. «Узнаю прежнего удальца!» — воскликнул кто-то. Стёма ощутил на себе внимательный цепкий взгляд Кудияра, но только с силой вгрызся зубами в мясо. «Вот, значит, как получается!» Хмель его будто и не брал, и когда половина захмелевших дружинников уже повалилась спать, а остальные пьяные воины что-то монотонно пели у костра, он встал и пошел прочь. Сел под дальним кустом, обхватив колени. Вскоре к нему присоединился и кудеяр, за которым увязался олененок. Бывший воевода присел рядом с кряхтением, будто прожитые годы начинали тяготить, устроился на земле, привалясь спиной к стволу дерева, и поглаживая примостившегося тут же олененка по выпуклому лобику, а сам все смотрел на сына. «Я поеду с ними, отец», — сказал через время Стема. «У меня там душа, у меня вся жизнь там», — подле святорады Стема не ответил, зачем отец и так знал. «Что ж, езжай, а я тут останусь. Меня волхвы к себе звали, обещались знаниями поделиться, вот мне и захотелось. Сколько еще можно кровь-то проливать?» Мне в покое пожить, Люба, лечить людей узнавать мир, научиться угадывать судьбу по текучей воде, по полету облаков. Стема уже понял, какая жизнь теперь в радость отцу. Пусть же так и будет. А ему в радость находиться рядом со Светкой, защищать ее. Отец поймет, хотя поймет ли, ведь Светорада все же княжна. «Знаешь, сын, — негромко проговорил кудияр я еще не Волхв, но могу предсказать, что если ты уедешь...» мы можем и не встретиться больше. А если встретимся? Ладно, сам понимаю, что для тебя в жизни есть только она. И скажу, трудное дело ты затеял, Стемид. Однако если одни люди говорят, что от судьбы не уйдешь, то есть и такие, кто думает, что каждый творец своей доли. Так что пробуй. Стема был благодарен родителю за эти слова. Они позволяли ему решиться на невозможное чувством неподвластным разуму, из всех предложенных путей он выбрал только тот, который вел к светораде. И он хлопнул отца по плечу. Что ж, и волхвом быть не надо, чтобы понять. В колчане у судьбы не только одна стрела. А я хороший стрелок, я не промахнусь. И все же ему тяжело далось расставание с отцом, хотя и убеждал себя, что еще не раз встретится с ним. Дружинники уже собрались в дорогу, связывали узлы и обсуждали путь, Остёмка всё ещё стоял подле Кудеяра, держа отца за руку. Напоследок сказал, кивнув на оленёнка, «Братцу моего меньшого береги», повернулся и пошёл насвистывая. А кудияр глядел ему вслед. «Ожил парень!» Вскоре они вышли к ожидавшей на реке Ладье, поплыли до Березины и потом вошли в Днепр. Стема вглядывался в знакомые берега, где ни один раз ходил под парусом. Он ехал туда, где жила светорада, и душа у Стемида точно пробудилась от спячки. Тоска и боль разочарования отступили и рассеялись, как туман перед огнем. В нем воскресла надежда, смутная, но все-таки надежда. Вот и Любич на высокой круче остался позади. Когда-то Олег, идя завоевывать Киев, брал его с боем. Это тебе не мирный Смоленск, который Эгель и Гордоксева поднесли ему, как на блюдечке. К добру ли только? Что теперь ожидает сей вольный град? К Стеме подошел Бермята. Зря Кудияр все же остался. Я понимаю, что и годы уже не те, однако. Знаешь, Стема, я ведь думал при нем, при земляке своем подняться. Через год, глядишь, уже и в десятниках ходил бы. «Вот повоюешь под рукой Игоря», не глядя на честолюбивого приятеля, ответил Стёма, «заслужишь в походах почёт и уважение, сможешь стать и десятником». Бермята только потёр вспотевший лоб. Воевать-то, конечно, резон, к тому же Игорь всегда воюет. Но Бермяте хотелось не только в строю стоять, но и самому водить под командой кметей. Да и чтобы в городе свой терем был с прислужницами-чернавками, чтобы нарядно одеваться и бывать среди самых знатных мужей. Он ведь и сам не из простой семьи. Его род пользуется почетом в Смоленске. Правда, теперь поговаривают, что не будет иметь его родной город прежней силы, что прошло то славное времечко. И теперь почетно служить только у князей в Киеве, а не носиться по степям. Поглядел уже Бермята на те степи. Сушь и зной, постоянная опасность. А ему еще жениться придется, и хорошо бы с умом, да приданное приличное взять за невестой. И хотя воины князей киевских не бедны, но ведь и убивают многих. Бермяти же жить страсть, как хотелось. Он покосился на стёмку. Тот чему-то улыбался, щурясь на солнце. Длинные волосы удерживал, обвивавший лоб кожаный ремешок. На плечах буйволиная безрукавка с бляхами, руки привычно засунуты за пояс с бирюзой. Вид у парня беспечный и радостный, его чуть на куски не искромсали недавно, а теперь он ходит этаким гоголем и завистливый Бермята решил немного испортить приятелю настроение. «Слышь, Стема, тут всякое тебе говорят. То, что ты невесту Игоря спас, это одно, а вот что она тебя при всех расцеловала. Дружинники опасаются тебе говорить, однако все равно скоро узнаешь. Очень зол на тебя, Игорь, князь. Может, и не стоит возвращаться». «Пустое», — по привычке тряхнул длинными волосами Стемка. «Игорь отходчив». А не помоги я ему вернуть невесту. Увези ее гуннар перед самой свадьбой. Князю Руси позор какой был бы. А так по всем городам и весям полетит радостная весть, что Игорь отвоевал первую красавицу на Руси. Вот и остынет быстро. Я знаю, его получишь тебя. Так-то оно так, да только Игорь в гритнице говаривал, что не нужна ему невеста, которая с любым на глазах его воинов целуется. Она меня отблагодарила так. Ну да, но ведь могла бы и как-то иначе. Теперь же, боюсь, в Киеве тебе не сильно обрадуются. Да и без Кудеяра ты много чести не добудешь, а то и на дальние заставы услать могут. Зачем ты Игорю подле его невесты? Люди всякое о вас сказывают. до да кого хочешь, спроси. И добился-таки своего Бермята. Помрачнел, стимит А что, если и впрямь его ушлют? Олег хоть справедлив, но против воли воспитанника не пойдет, если тот заартачится Да как же он тогда поможет Светараде? Как вообще пробьется к ней? Стёма стал расспрашивать других кметей, и эти расспросы не радовали дружинников. «Всё равно ты наш, мы за тебя горой встанем». Но Стёма всё больше хмурился. Когда к вечеру очередного дня увидел большое капище Перуна на холме над рекой, понял, что уже подплывают к Выжгороду. А в Выжгороде жила святорада вместе с Ольгой. На удивились, когда он вдруг попросил причалить и высадить его у города Ольги. «Разведаю, что и как тут», — ответил на недоуменные вопросы. «Да и невеста у меня в вышгороде Полага, дочка боярина люта Эстасковалась, наверное, ждет. Ну, чтоб Стемку да где-то красавица не ждала», — смеялись дружинники. И с добрыми напутствиями высадили парня. Он входил в городские ворота, когда уже совсем смеркалось. Охрана у ворот была вся незнакомая. К Мете оглядели идущего пешим воина, но пропустили. Мало ли таких близ городов шляется, а этот еще и в мягкие постолы Дреговичей обут. Явился, небось, пытать удачу из своих чищоб. А Стеме и хорошо, что не признали. Ольга приказывала, чтобы в Вышгород он не ногой. Однако что же теперь? Но, как говорится, на ловца и зверь бежит, и вскоре Стема встретил Ольгу. Даже опешил от подобной удачи. Она стояла у ворот того самого капища, где они когда-то спасались от разъярённых людей люто, разговаривала с волхвами, не входя в ворота святилища. Рядом с посадницей стояли два одетых в булат охранника, один держал факел. А Ольга-то какая важная! В богатом длинном одеянии и вышитом корзна на плечах. На голове опушённая соболем шапочка, длинные колты висят вдоль лица. Экая пава, ни капельки не похожая на прежнюю богатыршу-побратима из дружинной избы. И Стемка даже не осмелился подойти к ней, смотрел издали. Но, видимо, очень уж пристально смотрел, так как посадница быстро повернулась в его сторону, только тяжелые колты блеснули при свете факела. Потом что-то сказала охранникам, те остались ждать, а она подошла к Стемке. «Совсем сдурел, стемит. Думаешь, что дело с боярином Лютом тут забылось?» Да ты и поныне в Вышгороде вне закона. Вот я к тебе за заступничеством и пришел. Разве не заслужил, когда по твоему наказу помог Гуннару Хмурому княжну умыкнуть? А уже то, что не вышло у нас. тш ш Ольга, быстро оглянулась. И к Стеме. Чего ждешь от меня? Княжну нужно повидать. У тебя ведь ее поселили. Ольга молчала, но Стема ощущал в темноте ее пытливый острый взгляд. добро Сказала наконец. Только сложно это будет. К ней ведь нынче Олег с Игорем прибыли. О свадьбе толкуют. О свадьбе. А я вот слышал, что Игорь тебя в жены хочет взять. Она не ответила. Где-то в стороне послышался скрип колодезного ворота. Видимо, кто-то запасался водой на ночь. Потом мимо прошли стайка баб с коромыслами, и посадница поспешила отвести Стемку за угол ближайшей усадьбы. Слушай, что скажу, Стема-стрелок. Поговорить нам надо, но не могу на виду у всех сохранись пока, а когда совсем стемнеет, приходи к городням детинца. Они все схожи между собой, но ты иди к той, где дозорная вышка повыше. Я отошлю от нее стражей, а сама тебе сверху шест спущу. Проберешься ко мне, вот и потолку маленько. Здесь же болтать не следует, если в тайне хотим все сохранить». И по щеке погладила ласково, как некогда, когда еще жила в дружинной избе, и Стема защищала ее от приставаний к Метей. Но то было как будто в другой жизни. Нынче же Стема не знал, чего и ждать от Ольги. Когда-то она была ему мила и дорога, как побратим, но с тех пор он имел случай убедиться, что Ольга на все способна ради своей выгоды. А ведь Стема знал о ней такое, что разнесись та весть. Ольга могла не только посадничества лишиться, но и милость Олега Вещева потерять. «Тоже мне вещий», — подумал парень, — «не ведает, кого на груди пригрел». Но у Стёмки не было иной возможности увидеться со Светкой, как не без помощи посадницы в а без княжны. Как бы ни сложилась в дальнейшем их судьба, ему надо было встретиться с ней. Это как глоток воздуха после долгого удушья. И будь что будет, смелым судьба помогает. Вот Стёмка и бродил до темна под заборами городских усадеб. Город стихал, но на улицах ещё ощущалась возня — То какие-то бродяжки заворочаются под тыном, где устроились на ночь. То пройдет кто-то, укрывшись плащом до бровей. То калитка скрипнет. Стема старался держаться подальше от сторожей с их колотушками. Это было нетрудно. Ночка выдалась темная, тучи то и дело затягивали луну на небе. Месяц шел в рост. Всякое дело хорошо начинать при растущей луне. Гуннар попробовал украсть светораду, когда луна на убыль шла. Вот и не сладилась у него». А у Стемки все получится. Правда, он сам не знал, что именно. Доля подскажет. Когда он подкрался к детинцу, стало совсем темно. Луны не было, и Стема незамеченным пробежал открытое пространство до городен. Начал шарить по бревенчатой стене, пока не обнаружил шест. Хоть тут Ольга не обманула. Шест прочно упирался одним концом в верхнее перекрытие городни, а уж забраться по нему было делом нескольких минут наверху и отдышаться не успел, как Ольга уже оказалась рядом. И вдруг обняла его. У Стемы даже дыхание перехватило. Неужели она все та же? Неужели не использует его? Наверное, ей нужен кто-то, кому можно довериться. И он сам обнял посадницу, приголубил, а убирая руки, случайно провел по ее заметно выступавшему животу. Ого уже, как выпирает животик-то! Да ну тебя, идем! В какой-то подклете, куда привела за руку парня Ольга, они опять обнялись. По вздрагивающим плечам посадницы стёма неожиданно понял, что она плачет, стал гладить ее по голове, прошитому бисером оплечью. Ольга говорила сквозь быстрые всхлипы. «Никому другому не призналась бы, я тебе скажу. Худо мне, стёмушка так худо. Князь Олег на меня косо поглядывает, хотя беременностью не упрекает, а Игорь попросту сторонится». В Киеве к большому пиру готовятся, а невесту Игоря еще и в моих покоях устроили, велев мне потесниться. Это мне-то, которая тут госпожа, да еще и ребенка от жениха светорады носит. Сама княжна молчит, но мне все равно с ней несладко За трапезой в ее присутствии еле могу кусок проглотить. А когда на капище ходим, мне ни одна благая мысль в голову не приходит, только людь злая одолевает. А люди в нас пальцем тычут, зуба зубоскалят. Даже смерды об заклад бьются, кто из нас, княгини Игоря, станет. Отчего Игорь до сих пор не женат на Смоленской княжне? Спросил Стема. Ольга вытерла ладонью слезы. Меня не было, когда договор с Эгелем укладывали. Но знаю, что-то не ладится у них с этим договором. Асмунда вызвали, он тоже с ними сидел. А о чем договорились, мне не докладывают. Приезжают обычно под вечер. Разговаривают с княжной, потом опять возвращаются в Киев. Она отстранилась от Стемы и отодвинула заслонку на небольшом окошечке. «Вон, видишь?» — указала ему рукой в сторону тюремной хоромины. «Видишь? Свет в верхних покоях. Раньше там опочивальня моя была, нынче же туда светораду поселили и толкуют с ней неизвестно о чем. Даже со мной так долго не беседовали, а я поумнее твоей светорады буду». И стрельнула блестящими глазищами. «Она ведь твоя?» — весть идет, что кто-то лишил уже княжну невинности. «Ты, что ли?» — Нет, не я. Гуннар. Но я о том никому не говорил. А все полегли и никому не донесут. Но, видимо, люди догадываются. Да только дерьмовый он был жених. То любил смоленскую княжну, а то и зарезать хотел. Ну, а тут Игорь как раз своими подоспел. Тебе ведь уже рассказали, как все было? — Знаю. Знаю и то, что ты святораду спас. А ты желала бы, чтобы иначе было? Ольга вздохнула. — Что теперь о том говорить? Помнится, когда-то ты люто ненавидел ее. А теперь дрожишь даже на окошко ее, глядя. Что и тебя заморочила это дева? Ладно, мне это без надобности. Надо только узнать, о чем князья с ней уже который раз толкуют». Она вздохнула, глядя на слабый свет, в верхних покоях терема. Стема тоже смотрел туда. Высоко, да и охраны небось. Но Ольга вдруг решительно сказала. «Раньше я оттуда ловко как спускалась, так и забиралась обратно. Взять хотя бы тот раз, когда я в город выбралась». И когда мы с тобой от людей, боярина, люто бежали. Но сейчас я вскарабкаться не решусь. Неуклюжая стала, да и за ребёночка опасаюсь. Сам же сказал, что живот мой уже чувствуется. А мне ребёнка от Игоря нельзя потерять. Э, да что с тобой, парень?» Стёма стоял близко к ней, глаза его горели, как у волка. «Как туда можно пробраться, Ольга? Мне это надо!» «Никак ополоумил! Там князья!» «Да и что ты задумал?» Он продолжал неотрывно глядеть на неё. Что он задумал? Сам не знал еще, но главное увидеть Светку, узнать, что с ней все в порядке, а там только стребох вольный да доля людская ведают. А Ольга повела его. А что ей было терять? В Стеме всегда была некая лихость, таким, как он все удается. «Буду ждать тебя в той же подклете», — сказала она, когда подвела Стему к большому дубу возле конюшен. «И ради всех богов не натвори бед, Стема, я ведь не признаюсь, что помогала тебе» это конечно, засмеялся в темноте с Тема, даже чмокнул посадницу в щёку. Затем подтянулся, стал взбираться на дерево, оттуда перелез на крышу конюшни, с неё на перекрытие терема. Всё, больше Ольге он не был виден. Растворился во мраке, будто призрак.